Руна 5. Создание Сампо В темном лесу, на краю болота, жил могучий молодой кузнец Ильмаринын. Больше всего на свете любил он работать в кузне, а поскольку был он еще и волшебником, то порой создавал удивительные вещи. Говорили, что он сковал даже само небо, да так умело, что нигде ни отковки ни от клещей и следов не осталось. А ведь не захочет он никуда ехать. Подъезжая к его дому, подумал Вяйнемейнин. Что бы такое придумать? Как его заставить? Подумал он хорошенько и сотворил песней огромную ель у дороги. И кое-что в верхних ветках у нее спрятал. Как вещи старец предполагал, так и вышло. Иль Маринен наотрез отказался ехать в Похьелу. «Что я там забыл?» Проворчал он мерно ударяя молотом по наковальне. «У меня и дома работы много». «Но не хочешь, как хочешь», — притворно согласился Вяйнемейнен. «Кстати, когда я к тебе ехал, встретил я у дороги удивительное дерево. Это ель, да такая высокая, что верхушкой достает до самого неба». «Быть того не может», — засмеялся Ильмаринын. «А ты пойди да убедись сам». У нее в ветвях запуталось целое созвездие, а может и сама Луна. Стало кузнецу любопытно. Пошел он в лес, смотрит, в самом деле, стоит раскидистая ель, острой верхушкой к небу тянется, в ветвях что-то сверкает. Полез кователь наверх, чтобы рассмотреть сияние поближе. Но только он добрался до верхних ветвей, как вяй немейнин, повел рукой, прошептал заклинание И налетел великий вихрь. Подхватил он молодца и понес прямиком на север, в Похиллу, где и швырнул прямо под ноги старухи Лоухи. Увидев перед собой кузнеца, хозяйка Похиллы очень обрадовалась. — Не обманул старый Вяйно! Скорее, парень, скуй мне сам по спестрой крышкой! — приказала она. Но Ильмаринен сложил могучие ручище на груди и сердито сказал. «Даже не подумаю!» Однако хитра была Лоухи. Подмигнула она в сторонку и вышла навстречу кузнецу дева Похилы. На шее у нее сверкал жемчуг, на лбу золото, а на груди серебро. Ее розовые щеки горели нежным румянцем. Густые ресницы скромно опущены. Лишь раз взглянула она на Ильмарина над синими глазами, и тот сразу же влюбился. «Я скую тебе и сампо, и все, что пожелаешь!» — воскликнул он. «Только отдай мне в жены твою дочь!» «Я-то не против!» — усмехнулась Лоухи. «Но дочь волить не стану. Как она решит, так и будет!» А дева Похилы лишь улыбнулась и промолчала. И вот начал ильмаринен ковать сампо. Первым делом он выстроил в Похиле большую кузню, нашел Устроил под ним горнило и наковальню, велел рабам накачивать воздух огромными мехами, чтобы раздувать огонь пожарче, и приступил к работе. Вся нечистая сила Похилы, все злые духи, слуги черта Хейси, а было их великое множество, подсматривали за его работой из-за кустов и скал. Поэтому, видно, и не сразу получалась сампа у Ильмаринена. Сперва вышел у него из горнила золотой лук. Был он очень красив, но оказалось, имел дурной нрав. Каждый день просил себе жертвы, мечтал о том, чтобы пить человечью кровь. Ильмаринн сломал его пополам, бросил в огонь и принялся за дело сызново. На второй раз получился у него челн с красным парусом, но и челн оказался злым, сам собой рвался в битву. Ильмаринн сердито швырнул челн в пламя. На третий раз Заблестело в огне что-то золотое кузнец уж было обрадовался но тут из пламени показались острые рога высунула голову наружу золотая корова да как поднет своего создателя да что ж такое взвыл ильмаринин выскакивая с молотом и клещами из кузни злые духи похилы перепугались его вида и разбежались кто куда а кузнец кое-как успокоившись вернулся в кузню И снова принялся за работу. Был он упрям и прилежен. И, наконец, хоть и не сразу, получилось у него сампа, Волшебная мельница с пестрой крышкой. Три части вышло у сампа. Одна молола соль, Другая муку, Третья золото. Опустил Ильмаринен молот, Утер пот и копоть. Завершено великое дело. А тут уже и хозяйка Похилы поджидает снаружи. Ух, она и обрадовалась, увидев Сампа. Велела своим слугам немедленно оттащить сокровище в пещеру под горой и закрыла его на десять замков. — Я что обещал, то выполнил, — заявил ильмаринен Что будет со свадьбой? — А ты с доченькой моей поговори, — уклонилась Лоухи. — Я же сказала, как она решит, так и будет. Дева Похьелы лукаво поглядела на молодого кузнеца, сказала с притворной грустью, «С кем же будут птички петь, если покину я родной край? Для кого будет куковать кукушка? Кому ягодки в лесу созреют? Всем ты хорош, Ильмаринен, я бы и рада выйти за тебя замуж, да не могу я бросить милую похьелу, зачахнет она без меня, станет вечно темной и мрачной». Сдвинул Ильмаринен шапку, мрачно почесал в затылке. Понял, что обманули его лоухи с дочкой и в великой печали и досаде отправился домой.